Глава тридцать девятая. Никогда еще Салли с такой радостью не возвращалась в Лондон. Они ехали в машине с мисс Силвер, Дэвидом и Уилфридом Гонтом. С мисс Силвер они попрощались на вокзале, но Уилфрид напросился ехать третьим в такси, которое Салли надеялась разделить с Дэвидом. Он не только проводил их до Порлок-сквер, но и поднялся в квартиру Салли. «Ты мне больше не нужен, Уилфрид!» решительно заявила она. «Я хочу распаковать вещи!» Уилфрид небрежно прислонился к осяку. «Дорогая, ты не поймешь, что значит распаковывать вещи, пока не увидишь меня за этим занятием!» Ощущая на заднем плане мрачное присутствие Дэвида, Салли резко отозвалась. «Тогда иди домой и займись этим!» Уилфрид печально покачал головой. «Там нет вдохновляющей атмосферы!» «Миссис Ханнебл!» удручающе-прозаично. и отец, как она рассказывала, выращивал овощи на продажу, так что у нее наличествуют все добродетели капусты, среди которой она росла. Но начисто отсутствует шарм. С другой стороны, наблюдать, как ты распаковываешь вещи... Салли вставила ключ в дверь. — Не ты, никто другой не будете за этим наблюдать. Я собираюсь затопить газовую колонку и принять ванну. «Хотя, чтобы отмыться от последних ощущений, одной ванны будет мало. Их нужно целую дюжину», — подумала она. А Уилфред явно заинтересовался. «О, Боже, как ты чувствительна, радость моя! И что же ты чувствуешь? Почему ты хочешь принять сразу ванну?» Салли приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы просунуть внутрь чемодан и самой просочиться следом. «Как будто по мне ползают слезняки». «Пауки и змеи!» — отозвалась она. «Ради бога, уходи, Уилфрид!» Салли захлопнула дверь перед его носом и закрыла ее на задвижку. А Дэвид уже поднимался по лестнице. Он ни разу не оглянулся назад, ни во время приведенного выше диалога, ни когда Уилфрид со вздохом удалился. Часа через два Салли услышала звонок в дверь и обнаружила на пороге Дэвида. Она успела убедить себя, что это вернулся Уилфрид поэтому ей спешно пришлось менять выражение лица. Однако на полпути Салли подумала, что выдаст себя, внезапно сменив сердитый взгляд на приветливую улыбку. Лучше бы ей было поменьше думать. Теперь она густо покраснела, а это уж никак не спрячешь. Салли шагнула назад, пропуская Дэвида, и закрыла за ним дверь. — Нам надо поговорить, — сказал он. Салли опустилась на один край дивана, а Дэвид на другой. И он повторил слово в слово. «Нам надо поговорить». Салли молчала. У нее не было слов, только множество мыслей, пестрых, разрозненных мыслей, вихрем проносившихся в опустевшем сознании. Повисла тишина. Салли словно со стороны следила за происходящим в собственной голове. «Вот они, путанные мысли. И вот он, Дэвид». «Огромный! И вот у него между бровей легла мрачная складка!» «Почему ты молчишь?» — нахмурившись, спросил он. «Я не знаю, что сказать». «Складка сделалась еще глубже. Вот оно что! Зато я знаю!» Салли молча ожидала продолжения, но Дэвид молча сидел, даже не глядя в ее сторону, пока наконец не произнес. «Он предложил мне заказ, но это, конечно, не то же самое. Кто он?» Беллинтон, разумеется, но совсем другого плана. Салли поправила волосы. Если бы он удосужился посмотреть на нее, то не упустил бы столь обнадеживающего знака. Если ты будешь продолжать в том же духе, я взвою. Я не имею ни малейшего понятия, что все это значит. Дэвид перестал хмуриться и посмотрел на Салли. Ты бы все поняла, если бы слушала как следует. Я зря, наверное, пришел. Ты не обращаешь никакого внимания на то, что я говорю. Салли изо всех сил старалась держаться. Если он в самом деле хочет с ней поговорить... У нее внутри что-то вдруг потеплело, а взгляд и голос смягчились. — Я тебя слушаю, Дэвид. ну ты говоришь загадками. Что предложил тебе мистер Беллинтон? Он заказал мне портрет Аннабелл Скотт. — О, Дэвид! — Салли протянула к нему руки, но он сидел слишком далеко от нее. «Она хорошая модель. У меня есть уже недурная идея насчет позы. Она приняла ее однажды вечером, совершенно случайно. И я подумал, что если бы писал портрет был то попросил бы ее позировать именно так. Мне кажется, у меня должно получиться. Но это не то же самое...» Салли наконец его поняла. «Это не то же самое, что изображать Мойру в виде медузы?» — осторожно спросила она. У меня остались эскизы, я мог бы ими воспользоваться, но я пообещал Беллинтону, что не стану этого делать. Правильно и не нужно, особенно сейчас. Сразу начались бы разговоры. Беллинтон повел себя очень достойно. Он заказал мне портрет Аннабелл. Я предложил написать и его портрет. Внешность у него достаточно эффектная. Он ответил, что всему свое время и что лучше начать с Аннабелл. Ты знаешь, они скоро поженится Салли была этому рада. Благодаря был тучи над Мирфилдсом рассеются. Она радовалась из-за Дэвида. Заказ Люшиса поможет карьере молодого художника. Если портрет Анна был будет иметь успех, последуют и другие заказы. Салли не знала о сцене в спальне Люшиса, когда Мойра стояла у его кровати с подушкой в руках. А Дэвид, оттащив Клея, от окна опрокинул его на пол. Но Люшес не забыл об этом и не хотел оставаться в долгу. Его благодарность мисс Силвер выразилась в щедром гонораре, а в случае с Дэвидом она приняла форму заказа портрета Аннабелл с тем, чтобы потом иметь случай упомянуть имя художника в кругу состоятельных людей и потенциальных заказчиков. Дэвид поступил бы глупо, если бы не воспользовался открывающейся перспективой, но он до конца дней не сможет забыть свою несостоявшуюся медузу. «Я рада, что не собирается пожениться», — сказала Салли. «Они созданы друг для друга. Я могла бы подружиться с Аннабел, но вряд ли когда-нибудь увижу ее снова». «А почему бы и нет?» Салли недоуменно посмотрел на него. «Почему бы и нет?» — повторил Дэвид. «Когда мы поженимся?» «Когда мы что? Поженимся?» «Кто говорил, что мы поженимся?» Салли надеялась, что ее голос не дрожит, но не была в этом совсем уж уверена. Нахмурив брови, Дэвид преодолел разделяющих расстояние и взял ее за руки. — Ну, не обязательно же говорить об этом. Достаточно знать. Мы ведь оба знали, не так ли, что будет именно так, верно? — Я понял это в ту самую минуту, когда налетел на тебя на лестнице и чуть не сбил с ног. А Полина сказала, что ты живешь в квартире на втором этаже, и тебя зовут Салли Фостер. — Когда-нибудь ее будут звать Салли Моррей, — подумал я, потому что она будет моей женой. А я всегда смогу сказать, что принял решение в эту минуту. — Я не понимаю, Дэвид, как тебе это удалось? Мне не нужно много времени, чтобы принять решение. Во всяком случае, важное. — Зато тебе потребовалось довольно много времени, чтобы сообщить мне об этом. Я думала, ты влюбился в Мойру. — В Мойру? Да я просто хотел написать ее портрет. «Как я могла об этом догадаться? Ты же не сводил с нее глаз. Но ну, невозможно же написать портрет, не глядя на человека. Но, ну, по крайней мере, я этого не умею. Вообще-то, Салли, я всегда хотел написать твой портрет, но боялся, что если займусь этим, то скажу тебе то, о чем решил помалкивать, пока не встану на ноги. И тут он обнял ее, а Салли тихонько улыбнулась. «И что же ты боялся мне сказать? Надеюсь, что-то приятное?» Дэвид молча кивнул. — Тогда почему бы тебе не сказать это сейчас? — предложила Салли. Конец книги. Читала Агния.